Глава 61. Мы разделились на группы по три катера. Мой направился к третьей платформе. Хорошо катерам никто не задает лишних вопросов. Их отличают только личные автоматические коды доступа и эскадренные номера. Вот и у нас никто ничего не расспрашивал. Только рулевой на дорожке посадочной платформы о чем-то мечтательно взмахивал флажками. Привет, парень. Голос из пустоты заставил его вздрогнуть, а удар по голове остаться без сознания. — Вперед, ребята! Задача упростилась. Берем рубку связи и вяжем начальство. Все повторилось с точностью до последнего знака. Хотя эти рубки связи нам уже особо были и не нужны, так на случай непредвиденного случая на базах 4 и 5. Но такого не произошло. Корра и Герра вышли на связь, практически одновременно сообщив об успехе. Теперь без охранного периметра планета императора Альфа являлась собой не больше, чем камень, покрытый морями, реками, горами и лесами, и окруженной атмосферой. В этот момент владычество империи закончилось не только до Юры, но и де факто. В шесть часов утра мы собрались на первой базе. Мы — это Герра или Первая, Корра, Адмирал Григ и я. Не подбирая дипломатических слов и юридических терминов, обычно используемых в таких случаях, мы отправили на Альфу ультиматум с требованием о сдаче и ее сроках. Один из пунктов требовал выдачи императора Саргона и его министров. Всем остальным было обещано помилование щедрой рукой первой. Срок был невелик – сутки со времени получения, фактически до шести утра завтрашнего дня. Кроме того, после истечения ультиматума первая обещала превратить прибежище диктатора в пыль. Уже второй раз я заметил за своей любимой угрозу действиями, граничащими с геноцидом. Но этому, очевидно, подвержены все руководители. Эфир хранил гробовое молчание. Оно длилось ровно до полудня. До того момента, пока крейсера Грига не оккупировали орбиту Альфы. «Вы меня слышите?» Раздался в полдень испуганный погасший голос. «Я командор флота Берг. Григ, не стреляйте, здесь все хотят жить!» «Сказал бы он это аграриям с периферийных миров, гнида мерзкая!» — выругалась Кора. «Его бы за яйца привязали к канатам и отправили в путешествие по степи!» «Тише, подруга!» — Герра обняла кору. «Радуйся! Мы им надрали задницы, мы победили, и теперь мы пишем историю!»